буквально вывалился из отцовского кабинета. Начал было подниматься к Зои, потом передумал и направился в гостиную, зная, что там пусто, поскольку Дюша никогда не пользовалась ею до ужина. В гостиной было прохладно. В ней приятно и знакомо пахло душистым горошком. Дюша обожала его и летом всегда расставляла по дому букеты в больших вазах. Жалюзи были ещё опущены, преграждая путь солнцу. А дюши, всетоварившая, что комната обращена не к северу, старалась не открывать в ней окна, пока ещё сохранялась опасность, что в гостиную заглянет солнце. Руперт подошёл к окну, поднял жалюзи, они ровком взлетели вверх и открыли взгляду закат в тревожных оранжево-пурпурных тонах. И пока он смотрел в окно, поезд, похожий на маленькую чёрную игрушку, старательно пропыхтел вдалеке справа налево. Роперту нестерпимо хотелось поговорить с кем-нибудь, но не с Зои, поскольку он точно знал, что она скажет, и его дилемму такой разговор не решал. Брик попросил меня взяться за работу в компании. О, Руб, это же прекрасно. Пока что он просто предложил мне подумать, окончательного решения я ещё не принял. Да и о чём тут думать, и так далее. Случившийся она воспримет только как способ избавиться от финансовых проблем. И ни на минуту не задумывается о том, каково это перестать быть хотя бы отчасти художником и превратиться в дельца, то есть заняться нелюбимым делом, в котором он ничего не смыслит. С другой стороны, он всё равно почти не рисует. В учебное время он слишком измотан ежедневными уроками, а каникулы вынужден проводить вместе с Зоей и детьми, точнее, тратить на них время. Да, их машина действительно на последнем издыхании, и поскольку визиты к лерикс-стоматологу обошлись недёшево, вряд ли он сможет позволить себе новую машину в ближайшем обозримом будущем. А когда Зоуи научится водить, ей захочется машину больше, чем что-нибудь ещё. Если же он начнёт работать в компании, ему не придётся беспокоиться о таких вещах, как покупка новой машины. На каникулах он сможет рисовать? Нет, не сможет. Отдыхать он будет всего 2 недели в год, плюс на Рождество и на Пасху. А если ему не удавалось, как следует порисовать во время длинных школьных каникул, то на короткие и надеяться нечего. Зоуи будет ждать от него какой-нибудь экзотики, поездок на лыжные курорты и так далее. У него мелькнула мысль о художниках-любителях, рисующих по воскресеньям, и ещё одна более мимолётная о пути, который проделал Гген, чтобы стать художником. Наверное, я всё-таки Не настоящий художник, подумал он. Живопись надо было ставить во главу угла, а мне это никогда не удавалось. Уж лучше оставить её раз и навсегда. Скорей бы Рейчел вернулась из Лондона. Поговорить с ней было бы лучше, чем с кем-нибудь другим. Оба его брата могут воспринять проблему двояко, и это помешает им дать ему ценный совет. Не рассчитывай, что примешь решение сразу, сказал ему Брик. Подумай, как следует. Это серьёзное решение. Однако не зачем говорить, что я буду несказанно рад, если ты всё-таки согласишься. Бедный старик сдавался постепенно, не прекращая бороться со слепотой, но видеть в компании тех, кого он называл посторонними, он не желал. И всё-таки нелегко браться за работу, когда знаешь, что твоё главное, если не вообще единственное достоинство фамилия, которую ты носишь. Стоячие часы в гостиной пробили 7. Пора идти наверх. чтобы успеть принять ванну и переодеться. Он ничего не собирался говорить Зои, которая лежала в постели, читая очередной роман Говарда Спринга, но когда наклонился, чтобы в знак приветствия поцеловать её в лоб, она просто обронила: "Хорошо, спасибо", не сводя глаз с книги. Какое-то ребятческое стремление удивить её, завладеть её вниманием побудило его выполить. Брик предложил мне работу в компании Анна уронила книгу на живот. О, Руп, это же прекрасно. Окончательного согласия я пока не дал, время ещё есть, чтобы как следует подумать. А почему? Почему я не дал согласия? Потому что это очень серьёзное решение, а я вовсе не уверен, что хочу сменить профессию. Да почему же? Потому что этим делом мне придётся заниматься всё время, до конца своих дней. Терпеливо начал он Но она рывком села, откинула пуховое одеяло, бросилась к нему на шею, обняла обеими руками и заговорила: "Я так тебя понимаю. Ты боишься, что у тебя не получится. Ты такой", она подыскивала верное, по её мнению, слово, "такой скромный, из тебя получится превосходный бизнесмен. Все тебя любят. Ты будешь просто прелесть". Она выкупалась и была ещё свежее после ванны. От её кожи веяло душистой геранью. Он осознал, как действуют ее обаяния, но не с радостью, а скорее с горечью при виде такой преданности. Поцелав ее снежностью, которую она не уловила, он сообщил: "Пойду мыться. Еще одно это секрет. Я не хочу сегодня обсуждений, ни в семейном кругу, ни вообще. Ты будешь помалкивать." Она кивнула. "Правда, Зои, обещаешь? Мне такое и в голову не придет." На обменном тоном откликнулась она. Ей не всегда нравилось, что с ней обращаются как с ребёнком. Пока она красилась и одевалась к ужину, ей представлялись все перемены к лучшему, в случае если Роберт бросит работу в школе и станет таким, как его братья. Они могли бы перебраться в дом получше. Хаммерсмит она терпеть не могла. Выбрать приличную машину, отправить Клэрри в хороший пансион, словом хороший, она подчёркивала, что заботится о благополучии Клэрри. Чаще куда-нибудь ходить по вечерам, поскольку Руперт не уставал бы так, как сейчас. Ради него она устраивала бы приёмы, чудесные званные обеды, способствующие его карьере, и самое главное, избавленной от необходимости постоянно думать о деньгах и недостаточном количестве таковых. Он стал бы лёгким и беззаботным Рупертом, за которого она вышла замуж. Потому что неким чутьём она понимала, что их брак уже не тот, каким был 4 года назад. Хотя видят небеса изменилась вовсе не Анна, она никогда, ни на секунду не переставала беспокоиться о своей внешности, уже зная, только посмотрите на Сибилу Вилли и мало того, на эту жалкую особую сестру Вилли, что случается с большинством женщин. Но как бы она за собой ни ухаживала, время от времени она чувствовала С ужасом, который скрывала под раздражением, что Руперт уже не отзывается на ее старания той же безумной страстью, как раньше. Бывали случаи, когда ей казалось, что перед ней можно устоять, а раньше она считала, что такого не будет никогда. Он стал ласковее с ней на людях и менее ласковым, когда они оставались вдвоем. Не болтай чепухи, дорогая, или зоуи. Как же ты порой бываешь глупой! Он иногда говорил за столом в кругу семьи, и ей было так обидно. Но размолвки такого рода решались в постели, чудесным, удивительным образом, и в конце концов она всегда извинялась за то, что сглупила, не поняла, что он имеет в виду. Она всегда была готова признать свою вину. А теперь он ничего подобного не говорил. Прошла целая вечность с тех пор, как он дразнил или осаживал её. И сладость неизбежного примирения тоже осталась в прошлом. Конечно, когда-нибудь она состарится, и тогда, наверное, все будет по-другому. Но до этого еще так далеко. Ей всего двадцать три, а женщины говорят, к тридцати годам только расцветают. А она, скорее всего, будет цвести дольше, ведь она так заботится о себе. Она придирчиво и бесстрастно вгляделась в своё лицо, уверенная, что первый обнаружит на нём хоть какой-нибудь изъян, но никаких изъянов не нашлось. "Я хочу только, чтобы он любил меня", подумала она. "Да остального мне нет дела". Она понятия не имела, что тайная ложь та, что выдерживает испытание временем. Вернувшись после гольфа, Хью уделил час отцу, почитал ему, а потом по самой жаре Терпеливо поиграл в теннис с Саймоном. Его подачи по-прежнему были беспорядочными, но бэкхенд стал более стабильным. Пришла Сибил, понаблюдала немного за ними, потом ушла купать и кормить Уильса, который уже проголодался и начал капризничать. Хю не доставало её присутствие. Его раздражала машкара, живым нимбом вьющаяся вокруг голов. "Пожалуй, на сегодня с меня хватит дружищ", сказал Хю после второго сета. Не желая уронить достоинство, Саймон согласился не хотеть, но на самом деле он, хотя и плотно заправился за чаем, страшно проголодался. А поскольку ужинать ему предстояло в столовой, ожидание оказалось бесконечным. Он удрал на кухню, стараясь выпросить что-нибудь у миссис Крипс, которая была к нему благосклонна и восхищалась его аппетитом. Хью, предоставив сыну сворачивать сетку и собирать ракетки с мячами, Побрел к Розарию Дюше, где еще издалека заметил ее саму в халщевом переднике и с большой корзиной. Дюше срезала увядшие головки своих обожаемых роз. Но говорить с ней сейчас я не хочу, решил он, помахал ей рукой и повернул направо по гарьевой дорожке, огибающей дом. Проходя мимо отцовского кабинета, он услышал голоса: сначала отца, а потом после паузы Руперта. Он поднялся по крутой задней лестнице в свою спальню. то самое, где родился Уиллс и умер безъямный младенец. В одном углу валялся ослепительно белый ворох детских вещичек. Должно быть, Сибил унесла сына купаться. Обычно Хью нравилось присутствовать при купании, но в этот вечер ему хотелось побыть одному. Он расшнуровал теннисные туфли и прилёг на постель. В голове всё ещё вертелся разговор с Эдвардом за обедом. Опасность войны и вправду реальна, хотя всё, что говорил о ней Эдвард, звучало разумно, и как было прекрасно известно Хью, то же самое мнение преобладало в обществе, но не убеждало его. Большинство людей, по крайней мере, его ровесники, настолько не хотели войны, что отказывались думать о ней. А от молодёжи не стоило ждать осведомлённости, поскольку когда речь заходила о минувшей войне, в клубе, за ужинами в Сити, Её обсуждали жизнерадостные и высокопарны, давние песни, чувство товарищества, война ради прекращения всех войн. Та девчонка из кафе Выпре с маленькой тёмной родинкой над губой. Да, она самая. И никогда ни словом не упоминали о том, каково это было на самом деле. Даже сам он, когда его донимали страшные сны о войне, последнее время реже, но всё-таки случалось, никогда не рассказывал Сибил О чем они на самом деле эти сны? Нет, замалчивание этой темы продолжалось, и он на свой лад участвовал в нем. Но помолчать о той войне это одно дело, а по вольное нежелание хотя бы задуматься о том, что происходит сейчас, совсем другое. В Германии уже несколько лет, точнее почти четыре года, продолжалась мобилизация, а люди, похоже, не видели в этом ничего странного. И Гитлер над ним смеялись, звали. Шикель Грубером, думая, что это просто умора, а на самом деле его фамилия называли простым милиром, а он и вправду был им. списывали со счетов как не только чудака, но и полаумного, потому что это давало им право вообще не принимать его в серьез. Но было ясно, что немцы-то относятся к нему со всей серьезностью. Когда прошлой весной Гитлер просто взял и сожрал Австрию, хью почти обрадовался, потому что подумал. Вот теперь-то наконец и другие обратят на него внимание. Но похоже, это ровным счетом ничего не изменило. Был один политик, который призывал дать отпор нацистскому режиму, но перед ним просто закрыли двери кабинета. А Чемберлина, несмотря на безусловно хорошее происхождение из семьи политиков, хью не считал лидером, способным отучить людей прятать голову в песок. На обратном пути из рая Хью предпринял еще одну попытку заставить Эдварда задуматься. Спросил, что по его мнению произойдет в Чехословакии, немецкое меньшинство, в которое выглядела очередной цель нацистов. Эдвард ответил, что о Чехословакии знает только то, что там делают неплохую обувь и стекло. А если в этой стране полно немцев, то само собой они хотят объединиться со своим народом. И Великобритании или Франции их дела не касаются. А когда Хью, впервые осознавший всю глубину невежества брата в этом вопросе, указал, что Чехословакия демократическое государство, границы которого были определены Англией и Францией при заключении Версальского мирного договора, и следовательно можно с полным основанием утверждать, что это их также не касается или касается наоборот то Эдвард почти с раздражением заявил, что Хью наверняка смыслит в этом гораздо больше, чем он. Но вся суть в том, что следующей войны не хочет никто, и было бы глупо связываться с Гитлером. Похоже, он астеричный тип по поводу, который явно имеет больше отношения к Германии, чем к Великобритании. И в любом случае они, скорее всего, проведут пле бессит, как в случае с Сааром, и ситуация разрешится сама собой. Не за чем дёргаться, добавил он и сразу же завёл речь о том, как бы им отговорить старика от покупки огромной партии тикового дерева и древесины ироко, значительно превосходящей потребности компании и требующей слишком больших вложений капитала. А ещё одна партия сейчас ждёт растаможивания в Восточной Индии. Все эти брёвна займут чёртово уйму места, не говоря уже о западноафриканском красном дереве в Ливерпуле. Ума не приложу, где мы все это разместим. Ты поговори с ним, старина. Он меня даже слушать не желает. Как-то и меня подумал Хью, но промолчал. Он закрыл глаза и, наверное, задремал, потому что ничего не слышал. Но когда снова их открыл, оказалось, что Сибил сидит рядом с ним на кровати и держит на руках уилса, закутанного в банное полотенце. И разкроха, приговаривая, она усадила сына на постель. Хью сел и притянул Уилла к себе. От него пахло мылом, виноле, а волосы на затылке были длинными, всклокоченными, как у непризнанного композитора, по словам Рэйчел, и влажными. Уилл улыбнулся Хью и схватился пальчиками с неожиданно острыми ногтями за его лицо. Подержи его, я только достану ему одежду на ночь. Хью отстранил маленькую ладошку. Полегче, приятель, это же мой глаз. Уилс укоризненно уставился на него, а потом его блуждающий взгляд наткнулся на кольцо с печаткой на отцовском пальце, которое он тут же схватил и силой потянул в рот. "Ну разве он не умница?" спросила Сибил, вернувшись с подгузниками. Хью с облегчением перевёл на неё взгляд. "Ещё какой?" подтвердил он. "Он смеётся над нами", заявила Сибил, свернула квадратный лоскут ткани и положила малыша на спину в удобную позу. Уилл лежал благосклонно и с достоинством глядя на обоих родителей, пока его чресла припоясывали и закалывали булавками на ночь. У него уже нет ровным счетом никаких забот, сказал Хью. Как это нет? Ваня он потерял свою уточку, и он просто терпеть не может мозги. А няня каждую неделю кормит его ими. По-моему, это не так страшно. А чужие обеды всегда кажутся пустыками, возразила Сибилла и добавила: и не только тебе, дорогой, я имела в виду всех людей. Ты не присмотришь за ним, пока я схожу за бутылочкой. А чем занята няня? Она в Гастингсе вместе с Эллен. Сегодня у них выходной. Сначала они сходили в варьете "Фолдерролл" на набережной. Потом пойдут пить чай и объедаться эклерами и меренгами, а завтра с няней случится разлитие желчи. Господи, откуда ты знаешь? Просто одно и то же повторяется каждую неделю. В няне должно быть что-то от ребёнка, иначе она не может играть с детьми. А в остальном она прекрасно справляется с работой. Она вышла, а Уилл иснахмурился. Его лицо начало заливаться краской, поэтому Хью подхватил его на руки, стал показывать, как работает выключатель электрической лампочки, и малыш сразу повеселел. Ахю поймал себя на мысли, неужели Уиллс станет учёным, когда вырастет? Пусть занимается чем угодно, даже торгует лесом. Замечательно уже то, что Уилл получит возможность выбирать вместо того, чтобы просто втягиваться в семейный бизнес, как втянулся сам Хью. Опять война. Ему казалось, что война была как будто его юностью, а до этого было детство. Жизнь, измеренная чудесными каникулами и школьными семестрами, которую можно вытерпеть ради периода в семейной жизни и что ещё лучше, встреч с Эдвардом. По какому-то таинственному принципу, который хью так и не понял, их отправили в разные школы. Он неплохо успевал, но школу терпеть не мог. Эдвард успевал еле-еле, но против школы ничуть не возражал. А потом наступил последний семестр, и впереди забрежжило не только восхитительное лето, Ну и даже ещё более восхитительная перспектива поступления в Кембридж, которая в августе рассыпалась в прах. Он поступил в гвардейский полк в Колстриме в сентябре. Эдвард рвался с ним и пытался попасть туда же, но ему, семнадцатилетнему, велели подождать год. И он явился записываться в пулемётный полк, солгал про свой возраст, и его приняли. А через несколько месяцев они уже воевали во Франции на собственных лошадях, привезённых из дома. За эти 4 года он виделся с Эдвардом только дважды: один раз на роскошной дороге недалеко от Амьена, когда их лошади приветственно заржали раньше, чем их всадники успели узнать друг друга, а второй, когда его ранили, и Эдвард как-то исхитрился навестить его в госпитале перед отправкой обратно в Англию. Эдвард Майор в своей неполной двадцать один год легкой походкой вошел в палату, очаровал сестричек из ДМУ, а их начальница Сухопарой Мигейре сказал: "Позаботьтесь о нем как следует, ведь он мой брат". И она заулыбалась, помолодев на двадцать лет, и поспешила ответить: "Конечно, майор Казалет". "Как тебе удалось получить пропуск?", спросил он. Эдвард подмигнул, а я и не получал. Я сказал: "Пропуск, я же Эдвард". И мне сразу ответили: виноват сер и пропустили. Примечание. Предположительное имя Эдвард созвучно армейскому сокращению отпущен в увольнение из добровольного медицинского отряда. Конец примечания. Хью невольно начал было смеяться, но тут же беспомощно расплакался, а Эдвард присел на койку, взял его за оставшуюся руку и вытер ему слёзы шёлковым носовым платочком, от которого пахло домом. Эх, бедняга. Тебя вытащили осколки из головы. Хью кивнул, хотя, конечно, их не вытащили. Слишком уж глубоко они впились, как ему сказали потом, так что пришлось примириться с ними. Забавно. В то время сильно болели ноги и два сломанных ребра, а культя, оставшаяся после ампутации руки, вызывала скорее душевные муки. Само собой она тоже болела, но ему давали большие дозы морфия. Так что тяжелее всего было во время перевязок. Он не выносил, когда к культе прикасались, точнее мог выдержать эти прикосновения только когда не смотрел, что они там делают. Между перевязками она ныла, дёргалась из удела, и часто ему казалось, что у него по-прежнему есть вторая рука. Но всё это не шло ни в какое сравнение с тем, что он повидал. Взглянув на чёрный шёлковый чехол с подушечкой на конце, он подумал, как ему несказанно повезло. Поднявшись, чтобы уйти, Эдвард поцеловал его, чего обычно не делал, и сказал: "Береги себя, дружище. Ты тоже". Отозвался он натужно лёгким тоном. Эдвард улыбнулся и снова подмигнул. А как же? И вышел из палаты, не оглядываясь. Ах, Юля лежал, глядя на дверь в дальней стене, ещё слегка покачивающуюся на петлях, после того как её открыл Эдвард, и думал: "Проклятый мир! Больше я никогда не увижу его". И вдруг сообразил, что по-прежнему комкает в левой руке носовой платок Эдварда. Его перевезли в госпиталь в Англии, большой загородный дом, где разместился санаторий для воздоравливающих. Его ребра и культья зажили, страшнейшие головные боли, кошмары и ночные поты слегка утихли, и его отправили домой слабого, раздражительного, подавленного и чувствующего себя слишком старым и усталым, чтобы проявлять неравнодушие хоть к чему-нибудь. Ему было двадцать два года. Эдвард, конечно, вернулся, отделавшись пошаливающими легкими после недель проведенных в окопах, над которыми висел газ и обморожением, из-за которого потерял один палец на ноге. Но как ни странно, он казалось ничуть не изменился, был точно таким же, когда отъезда во Францию. Его переполняли энергия и шутки, он мог танцевать всю ночь на пролет, работать весь день и оставаться свежим, как огурчик. Девушки легко влюблялись в него. Вечно у него появлялись золотые карандашики или браслетики с гравировками "Б тебе в яны Нора". На выходные он уезжал играть в теннис, стрелять или танцевать народные танцы, гораздо чаще знакомился с родителями девушек, чем был готов обручиться с ними, и во всём добивался блестящих успехов. О войне он никогда не упоминал, как будто прошел особо опасную закрытую школу, где в порядке вещей были не просто травля, а смерти увечья. Но он уже закончил ее, и для него начались вечные каникулы. Хью помнил только один случай, когда война вынырнула из глубин его памяти, когда он влюбился в молодую замужнюю женщину, муж которой после сильной контузии навсегда остался инвалидом. Эдвард был от нее без ума, кажется, ее звали Дженнифер. А потом встретил Вилли, и всё решилось, хоть и не мгновенно. А потом и сам Хью встретил Сибил и влюбился в неё так, что вообще перестал замечать, что происходит вокруг. Сибил. Благодаря ей вся его жизнь преобразилась. Встреча с ней стала самым Прости, что я так долго. Нагрелось слишком сильно, пришлось остужать. Она брызнула из соски на тыльную сторону своей ладони. Давай мне его скорее, а то раскол приценчится. Хью поцеловал ребенка сзади в шейку, его волосы уже подсыхали, завиваясь нежными кудряшками, а когда передавал жене, то поцеловал ее в губы. Дорогой, что это значит? Она взяла захныковшего малыша и села на стул. Вспомнил, как впервые встретил тебя. А, вот оно что. Ее взгляд стал испытующим и в то же время смущенным. Это был счастливейший день моей жизни. Послушай, какая жара. Не хочешь съездить в город хотя бы на один вечер? Хочу, конечно. Она задумалась, сможет ли вырваться. Не то чтобы ей не хотелось побыть с хью, но оставлять Уильса она терпеть не могла, а Лондон после деревни казался раскалённым и вонючим. Правда? Потому что мне одному неплохо. Правда? Она знала, что на самом деле нет. Сважу тебя на Лантов или лучше на пьесу Эмлино Уильямса? Я буду рада и тому и другому. А ты бы что предпочёл? У меня нет ни малейших возражений. Он предпочёл бы тихо поужинать с ней вместе и никуда не ходить. Уже начались устрицы. Можно сначала сходить к Бентли, отличный получится вечер. Поскольку игра в альтруизм продолжалась, это был шах и мат. Сид сидела на углу Трафальгар-сквер, на свой 53-й автобус и наверху заняла место впереди справа. Прежде чем подняться, она заплатила 4 пенни за билет. Теперь, если повезёт, её не потревожат до конца поездки. Она уселась, высморкалась и попыталась вести себя, как это называла Рейчел, благоразумно. И как почти всегда в таких случаях, сразу же погрузилась в негодование, горькое и нескончаемое, таких масштабов, которые она старательно скрывала от своей милой Эр. Все понимала, что Брик слепнет, и это ужасно для него. Но почему именно Рейчел должна за ним ухаживать? Ведь у него есть жена, верно? Может, Дюши для разнообразия выполнит свою часть обязанностей. Однако эта мысль, похоже, никогда и никому из них в голову не приходила. Дюши вполне могла читать ему вслух, в случае необходимости писать под его диктовку, помогать ему с письмами и водить по дому. Почему же Рейчел считает, что её родители, причём оба, настолько зависят от неё? Почему они не понимают, что она имеет право на собственную жизнь. Сегодня Рейчел завела речь даже о том, чтобы бросить работу в приюте малышей, поскольку с Бригом приходится проводить столько времени, что ни на что другое его просто не остаётся. А если от работы вне дома она всё-таки откажется, разом исчезнет единственная уважительная причина для отлучек во время бесконечных каникул. В полном соответствии с викторианскими представлениями о роли незамужней дочери, На секунду Сид представила себе, что Рейчел могла бы выйти замуж, следовательно избежать этой тягостной участи, но представлять, как к Рейчел прикасается кто-то другой, да ещё мужчина, было ещё хуже. Возможно, появились бы дети, и от них Рейчел не смогла бы отделаться никогда. Но если бы её муж умер или ушёл к другой, она, Сид, могла бы помочь Рейчел с детьми, и они жили бы все вместе. О нет, вряд ли. Сразу нарисовалась Иве со своими недомоганиями, зависимостью её безнадёжными влюблённостями в совершенно неподходящих людей, которые не замечали чувств Ивы к ней, и даже представить было невозможно, чтобы они их заметили. У Ивы не было никого в целом мире, кроме Сид, как часто она повторяла. По той или иной причине ей не удавалось удержаться ни на одной работе. Она завидовала жизни Сид, если та не затрагивала её собственную. Денег у неё не было, вдвоём они перебивались школьным жалованием Сид, её же частными уроками и крохами, которые время от времени вносила в бюджет Иви. Мать оставила им домишко в Мейдэвейл и больше ничего. Нет, она тоже связана, в буквальном смысле слова связана крепче, чем Рейчел, но ей не доставало доброты Рейчел. Неволя остро раздражала её, и она сомневалась, что будет Рейчел свободно Сама она не обошлась бы сыви самым скверным образом, оставила бы ей дом и велела больше ни на что не рассчитывать. Но Рейчел не согласилась бы на такое. В памяти всплыло лицо Рейчел в чайной, в тот момент, когда она произнесла: "Я предпочла бы тебя всему миру". Тогда она так расстрогалась, что прибегла к какой-то мюзикхольной лихости, но теперь, когда осталась одна, Это мучительное заявление, запавшее глубоко ей в душу, стало для нее поистине бальзамом. Она и правда любит меня, никого не любит, а меня. Она выбрала меня. Чего еще я могу пожелать? Ни черта.